Кис тут был добр к невестке. И Анна платила ему нежной, дочерней любовью и заботливостью. Сколько могла, ведь в мужской мир тогда женщин не пускали. И им, бедным, приходилось мучиться, тосковать и ждать, пока мужчины вели свои бесконечные войны. Где-то кого-то на стороне убивали, насильничали, грабили. Случалось и их самих, жестокосердых, Настигала суровая судьбина, и ради чего костьми ложились? Ради чужой земли, чужого богатства, рабов. Захваченными в плен людьми насыщали собственное хозяйство. Жизнь, как тогда выражались. Избыток рабов тысячами продавали в полуденные, то есть южные страны, одно название которых рождало смутную тревогу. В жаркие края, где испокон века ценилась белая женская кожа и светлые волосы. Судьба «сладкого» в кавычках товара была особенно ужасна. Грубые, дурно пахнущие мужчины в челмах и халатах жадно шарили нескромными взглядами по фигуре каждой новой рабыни, без царемона задирали подолы, лапали груди, спорили о ценах. Продавали живой товар... Детей в том числе, как в Европу, и в некоторых европейских языках понятие «раб» до сих пор близко слову «славянин», так и в Азию. Причем объем продажи пленников был таков, что, это зафиксировано в источниках, один еврей-перекупщик в Таврии, день за днем и год за годом, наблюдая за неуменьшающимся потоком невольников с русского севера, с недоумением как-то вопросил. Да остались ли там вообще еще жители? И вот сейчас угроза подобной участи всерьез нависла над мужем Анны князем Витовтом. Скорее всего, его готовились убить, но могли и продать в рабство. Все зависело от прихоти двоюродных братьев. Пока же по их приказу Витовта и строг, где его обманом пленили вместе с отцом под конвоем, перевезли в Кревский замок и бросили в ту же темницу, где встретил свой смертный час доблестный Кейстут. Побывав на языческом сожжении отца-мужа, княгиня Анна ни минуты не сомневалась, что одним лишь убийством своего дяди преступные племяннички не ограничатся. Ради власти, ради того, чтобы именоваться неудельными, великими князями они пойдут на все. Будут убивать, предавать, унижать кого угодно, сами станут присмыкаться до последней черты, опустятся до любых самых грязных сделок. С кем угодно, хоть с Богом, как говорится, хоть с самим чертом. Витовт, прямой претендент на великое княжни в Литве, был у них как кость в горле. Самый последний ростовщик, нетал бы за него сейчас и полушки. Не дожидаясь конца травной церемонии, тем более постыдной в этих обстоятельствах тризны и неизбежного бражничества, княгиня Анна села в крытый вазок. Приказала человеку трогать. В креве. Две молоденькие служанки ее сопровождали. Анастасия и кокетливая Елена, которая даже на похоронах ухитрилась обзавестись очередным поклонником, каким-то ухарем из слуг Егайлы. Едет вот сейчас улыбается локон волос на пальчик накручивает все три женщины время приблизилось к зиме кутались в меха но все равно было зябко ознобно. Анну терзали недобрые предчувствия после нескольких часов молчаливой езды замёрзшие и голодные путницы с облегчением въехали в небольшое поселение Криве, где единственным каменным строением из огромного булыжника Была приземистая княжеская усадьба с узкими, с людяными окнами бойницами, сильно смахивающая не столько на жилье, сколько на допотопную крепость. Именно тут, в глухом подземелье, таили сырые мешки склепа, где был умерщвлен Кейстуд, а ныне томился его высокородный сын Витофт. Первый ребенок от знаменитой красавицы Берутея, то ли палангской висталке, то ли, по другим сведениям, дочки некоего влиятельного жематийского владыки, в том же строении, только в боковом флигеле, было отведено жилье и княгине Анне со служанками.